«Теперь мои инструкции. Ты готов?» Старик полез в карман и достал оттуда карандаш и клочок бумаги. Телеграмма в Цюрих. Мне нужен человек, который видел Кейна, который может опознать его здесь, в Париже, и лучше всего завтра. Кроме того, в Цюрихе нужно связаться с конником и сказать ему, чтобы он отправил необходимые материалы в Нью-Йорк. Для этого я должен использовать почтовое отделение в деревне. Пожалуйста, перебил его старик. Эти старые руки уже не могут писать так быстро, как они это делали когда-то. Простите меня, прошептал Карлс. Я озабочен и поэтому невнимателен. Извините. Не стоит, не стоит. Продолжайте. И наконец, я хочу, чтобы наши люди сняли комнаты на улице Модален в квартале, где расположен банк. Теперь этот банк будет местом его гибели. Самозванец будет наказан за свою самоуверенность, не считая еще чего-то, чем он является на самом деле. Глава одиннадцатая. Борн наблюдал, как Мари прошла через иммиграционную зону Бернского аэропорта. Особое внимание он обратил на признаки интереса к ней со стороны многочисленной толпы, которая окружала французский сектор аэропорта. Было уже четыре часа дня, самое оживленное время полетов на Париж, когда бизнесмены всех рангов торопились назад в город Света после изнурительных часов паденной работы в банках Берна. Мари оглянулась через плечо, когда проходила через контроль. Он кивнул подождал еще немного, пока она исчезла из вида, затем повернулся, еще раз осматриваясь по сторонам, и направился в сектор, который обслуживался швейцарской авиакомпанией. Джордж Восборн имел заказ на рейс 16.30 на Орли. Они должны были встретиться позже в кафе, которое она запомнила с тех пор, когда бывала в Париже, еще будучи студенткой Оксфорда. Оно находилось на бульваре Сен-Мишель в нескольких кварталах от Сарбоны. Если вдруг какой-нибудь случай помешал бы их встрече, Борн мог найти ее около девяти часов на ступеньках музея, расположенного неподалеку. Сарбонна имела одну из самых больших библиотек во всей Европе. Где-то там должны были находиться старые выпуски газет. Университетские газеты хранились долго, как и другие а библиотеки, как правило, работали по вечерам. Поэтому Борн мог вполне успеть туда прямо из аэропорта. Ему было необходимо кое-что выяснить. «Каждый день я читаю газеты на трех языках. Шесть месяцев назад был убит один человек, а его смерти сообщалось на первых страницах каждой из них». Это сказал ему толстяк в Цюрихе. Он оставил чемодан в набитом людьми гардеробе при входе в библиотеку и прошел на первый этаж, повернув налево к проходу в огромный читальный зал. В этом зале находились стенды с журналами и газетами. Издания следовали по годам и датам. Борн прошелся между рядами полок, отсчитывая шесть месяцев назад с тем расчетом, чтобы попасть в нужный ему диапазон дат. Он выбрал несколько подшивок газет и расположился с ними за соседним столом. После тщательного просмотра газет из этой партии, ему стало ясно, что в них не было ничего существенного. Большие люди умирали в своих постелях, доллар падал, цена на золото поднималась. Но никаких имен, связанных с убийством, он не обнаружил ни в одном из заголовков. Просто не было таких случаев. Не было и убийств. Джейсон вернулся к полкам и прошел к еще более старым по времени изданиям. Две недели, двенадцать недель, двадцать недель. Ничего. Затем что-то словно ударило его. Он двигался по времени назад от примерной полугодовой даты. Ведь ошибка могла быть в обоих направлениях. Поэтому он стал еще раз порассматривать газеты но уже пяти- и даже четырехмесячной давности. Авиакатастрофы, военные действия, нищета и богатство – все здесь присутствовало, чтобы удовлетворить самых различных читателей, но не было только одного – не было сообщений об убийстве. Он взялся за последнюю подшивку, и с каждой перевернутой страницей туман сомнений возрастал. А если толстяк в Цюрихе лгал, могло это быть ложью? Да, все могло ею быть. Посол Леланд убит в Марселе. Узкая полоска букв в заголовке резко ударила в его глаза. Это была боль, пронзившая все его внутренности. Его дыхание остановилось. Глаза застыли на имени посла. Он знал это имя. Он мог даже нарисовать его лицо. Особенно обрисовать. Широкий лоб заканчивался узкими бровями. Прямой нос был расположен строго симметрично между двумя высокими скулами и постоянно ухоженные седые усы над тонкими ироническими губами. Он знал это лицо И знал этого человека. Этот человек был убит единственным винтовочным выстрелом из окна, выходящего на залив. Посол Говард Реланд прогуливался по марсельскому пирсу около пяти часов дня. Его голова была прострелена.